Голтасар ставил себе несколько дней на размышления, чтобы ход его мыслей был благоприятен для Эсагилы. Жрецы изъявили готовность возвратить царю драгоценности, присвоенные ещё в царствование Набаида, из спрятанных в эсагильских сокровищницах. Знак примирения с Мардуком, Голтасар согласился заключить союз с храмовым городом. С того дня Эсагила в тайне стала плести паутину округ халдейского трона всё более опутывая свою жертву царя Валтасара. Борой Валтасара мучили угрызения совести, ему казалось, что война лишила его рассудка. Но я следила и заботилась о том, чтобы вовремя подбодрить царя радужными предсказаниями на будущее. Со стороны казалось, что между царём и верховным жрецом установилась чуть ли не дружба. Они советовались друг с другом не только о делах государственных, но и сугубо личных. Как-то в минуту откровения Луптасар заметил Смедату: "Ты сказал, служитель богов, что халдейский престол, благодарение Мардуку, на тысячелетие прибудет за моим родом". Богу следовало бы позаботиться не только о троне, но и о наследнике. И Смедат посерьёзнел, и всё ты раз подумал о том, что царицу бобил у боги не оч счастливели даром материнству. Эсагила был заинтересован в том, чтобы Мордох не испрослал Валтасару потомка, если царь будет послушно исполнять волю храмового города. Но для этого нужно, чтобы фараон позволил своему придворному лекарю изселить царицу в Вавилоне, чему ныне препятствует война. Следовательно, придётся подождать, пока оружие не решит исход войны. Всё это промелькнуло в голове исмеадада. Но на этот раз он даже не улыбнулся, чтобы ободрить царя, однако заверил Алтасара, что будет молиться об исполнении его мечты. Влтасар не обращался на этот счёт. Да и царица, бесплодие которой унижало её в глазах всего света, не противилась давнему уговору. Было условно что будущего царя Валтасар втайне приживет с одной из чужеземных царевин, но матерью его объявит царствующую супругу. И тот, и другой жили в тревожном ожидании будущего. В ту ночь, когда Кир отдал приказ об отступлении, Валтасару приснился диковинный сон, и он вспомнил о Данииле, которого все еще держал в значении. Царь пообещал выпустить его на волю, И простить все его вины, если пророк со всей возможным тщанием истолкует его сон. Стражники отодвинули тяжёлые засовы, оттамкнули крепкий замок, распахнули дверь в омрак подземелья и вывели на свет Божий пророка Даниила. Его волосы в значении побелели ещё больше, кожа на лице стала жёлтой, губы посинели, но лоб Высокий, словно крепостной вал, светился спокойствием и мудростью. Приверженцы Даниила советовали не ходить к царю, который задался от целью извести удейское племя. А наиболее ревностные его почитатели вот потревожит, потревожит сон царицы, памятуя о том, какой печалью наполнилась её душа, когда царь повелел заточить Даниила в цитадели до конца его дней. Царица сказала с решимостью: Пусть идет, и истолкует сон царя. Я же вознесу молитвы к моей богине, чтобы уберегла она его от гибели. Она преклонила колени перед статуей Штар в своей опочивальне, сокрушенно шепча страстные мольбы. В ночном одеянии, трепеща от волнения, и глотая слезы, она простерлась перед богиней. Между тем, окруженный стражниками, Даниил невозмутимо шагал по двору. Его взор отметил лишь едва заметные колыхания плакучих ив, вереницей тянувшихся у входа в висячие сады Эси-Гиши, и мерную поступь вооруженных часовых на стене Арахту, стене Саргона Ассирийского, единственные признаки жизни в царском дворце на заре нового дня, на заре небывалых событий. Как ни странно, но здесь еще все было объято сном, Даже слуги глядели своих подстилок с сонными глазами. Обычно у водолеев к этому времени бочки были полны водой. Теперь же работники мирно похрапывали подле своих воротов и веревок. Стражники священного дворцового водоема клевали носом, опершись на копья. Под сенью платанов, как завороженные, лежали нежные газели богини и Нинны. Тишина и покой властвовали здесь. Ночные тени чтоились в царской покоe, когда стражники вели туда Даниила.